Кифтонский крест. Руслан Мельников. Глава 46. Между двумя огнями, горевшими перед входом в большой, но отнюдь не блистающей роскошью, длинной жерди до да волочной ткань, шатёр Бурцева и пленевшего его татарина, угрюмые охранники в чешуйчатой броне вели так медленно, словно намереваясь зажарить или закоптить заживо обоих. Степной воин отдал сопровождатам оружие. Исторически сносил детский дым и жар углей. Так и должно быть, задыхаясь, убеждал себя Бурцев. Огонь для языческой культуры многих кочевых племен является святыней. Огонь очищает помыслы, проходящих мимо. А значит, иной дороги в шатер татаро-монгольского военачальника нет. Их подвели ко входу на южной стороне юртообразного жилища. Бурцев нечаянно вдохнул очередную порцию дыма. В горле запершило. Сухой кашель сотряс все кости, а в следующую секунду страж распихнул его кофейными древками под полог шатра. Кто-то со стороны бывалого бессталовца бросил бурдюк с мордой в землю. Удар, правда, немного смягчил большой затоптанный ковёр. Он поднял глаза. Рядом уже лежал Ниц, предводитель тазовских лучников. Кочевник распростался без чужой помощи, по собственной воле. Застывшими статуями встали ухода телохранители в центре округлой юрты топили угли очага над ними отверстие в крыше для выхода дыма и входа света на располагать но дыма здесь было много, а света мало. Возле очага под небольшим углом поднимался опорный столб шатра. За ним напротив входа располагался грубый глиняный алтарь с изображением неведомых идолов кое-как высеченных и разумалённых. С той слева висела настоящая Вы что, нашёл какую картину? Портрет симпатичной зятки. Не дурно, надо сказать, портрет. Справа свалены в кучу богатые зброи и оружие. Там же неподвижно сидал и хозяин шатра, звякнув в бронёй, незнакомец с шевельнусы. Скуластое, обветренное лицо, средь крастительностью и роскосыми глазами покрывало обильная сеть морщинок. Однако властный взгляд всё ещё отпугивал старец. Владеля шатра был крепким и жилистым человеком, а скупые, но точные движения выдавали в нём опытного бойца, всегда готового к смертельной схватке. Мягкие, расшитые подушки, на которых он сидел, плохо вязались с ладной фигурой воина. Такой трон больше подходит какому-нибудь разжиренному и изнеженному султану, а не рубаке с солидным стажем. Роскошные подушки предназначались скорее для демонстрации высокого социального статуса. Татаромонгольского военачальника. Молчание, изучающий взгляд, острый глаз с щелочек. Неторопливый кивок. «Непобедимый хан Кхайду, внук Тимучина, разглашенного на великом Курултае, Чингенсканом, повелителем сильных, позволяет тебе говорить, юзбаши!» Перевод с татарского «Сотни». «Барангул!» Торжественно обратился к предводителю разведывательного дозора один из стражей. Непобедимый хан, внук Тимучина, разглашенного, ну, конечно, как же без этого? Бурцев невольно вспомнил господина Конрада Ланграфа Гесенского и Тюринского, магистра Ордена Святой Марии. Да, в благовении перед звучными регалиями восток мало отличается от запада. На пути к Легинским землям стоит крепость с прочными стенами непобедимый хан. За стенами укрылись польские воины и немецкие всадники, носящие на одежде чёрные кресты. Бурангул докладывал, не поднимая лица от ковра. Я смогу взять её быстро, сухой голос Хайдухана прозвучал в тишине шатра, словно треск дерева на морозе. Ты с лучшими воинами своей сотни ездил в разведку и должен знать это. Бурангул вдрогнул всем телом, напрягся. Похоже, от верного ответа сейчас зависело многое, может быть, и сама жизнь Сотника. Я, я не имею права давать советы непобедимому хану. Я могу только сказать то, что видели мои глаза. И говори, поторопил хан. Ты достаточно умён, чтобы иметь собственное мнение. Сейчас ты хочу услышать его. Только говори правду, говори то, что думаешь, Юзбаши. Бурангул тяжело вздохнул. Дзясады потребуются слишком много времени. Этот польский город укреплён почти так же хорошо, как Вроцлав. Захватить крепость штурмом без осадных орудий и огненного запаса трудно, а и того и другого мы лишились под стенами Вроцлава. Пришла очередь вздрагивать Бурцеву. Если хан узнает, по чьей вине татары остались без пароков и горшков с напалмом, лучше бы тогда погибнуть тебе, Васёк, от меча Казимира, а взять изгодом Невозможно, не победил их хан. Бурангол ещё серьнее вжался в ковё. Перед крепостью открытое поле, даже ночью нельзя подобраться незамеченным. К тому же, поляки почти всё время держат ворота запертыми. Хан сокрушённо покачал головой. Меня расстроил, в ответ Бурангол. Син расстроил. Мы спешим в лигисские земли и не можем тратить время на долгие осады силезских городов. Бурангол перестал дышать. Но мне понравилась твоя смелость, продолжал хан. За смелость я вознаграждаю щедро. Ты не веришь в могущество моих туменов и не боишься говорить об этом? Что ж, правильно. Одной верой победы на этих землях не добьёшься. Мы сможем обойти крепость, оставив её в тылу. Это возможно, сотник воспрял духом. Правда, придётся вступить в лес, но... естро оборвал хан. Теперь расскажи о своём пленнике. Бурангул расслабился. Его доклад был краток. У поляков и немецких воинов с чёрными крестами на одеждах было двое пленных. Молодая женщина и этот человек. Женщину увезли в крепость, а его хотели казнить в поле. Мы отбили пленника. Он говорит по-нашему, и я взял его с собой. Здесь в Польше это большая редкость. Кроме того, возможно, у кажется непобедимому хану слабое место в обороне крепости. Только теперь внук темчина Чингисхана удостоил бурцовым взглядом. Откуда ты знаешь язык воинов степи? Я много путешествовал, уклончиво ответил он, ответил по-татарски, привыкшим пробудившимся навагом полиглота. За что тебя приговорили к казни? Нашите рыцари Чёрных крестов и их польские союзники дрался против них. Вот и приговорили. А против нас-то тоже дрался. Глаза кочевника изучали пленника. Я слышал о лесном отряде, который без разбора нападает в этих землях на куявцев, мазовцев, немцев и моих воинов. Ты принадлежишь к этому отряду? Курцев молчал. Врать перед этими проницательными глазами опасно, сказать правду опаснее вдвойне. Ладно, поговорим о другом. Если ты поможешь взять польскую крепость, то будешь свободен и богат. Если откажешься, с тебя сдерут в шкуру и бросят в огонь. Снова от него требуют невозможного. Я не был в крепости, не знаю её слабых мест. Меня захватили в плен за городскими стенами, и там же хотели казнить. Ответил бурцы. И приготовил свыми рать, долго и мучительно, но испытывающий взгляд к хайду, он всё-таки выдержал. Прошло около минуты, прежде чем хан заговорил снова, обращаясь уже к Бурангулу. Я не вижу и не слышал же, ты взял бесполезного полыанина сотней. Он не годится ни на что, кроме грязной работы и грязной смерти. Уведи его к пленным полякам и уходи сам. В ту ночь, к великому счастью Бурцева, кочевники отдыхали после длительного перехода. Так кто смог наконец передохнуть и он. Спать. Сейчас только спать. Знакомство с братьями по несчастью, застравленными сбившимися в кучу под охраной вооружённых воинов, было отложено до завтра. У микрофона был Махмутов Даниил